Глава 3. Закрыв крышкой кастрюлю с тушеным мясом, я выключил плиту. Именно в этот момент подал голос в телефон. Сполоснув руки и подхватив полотенце, пошел брать трубку. Привет, босс, не отвлек? — раздался голос из мобильника. Ну что за глупая постановка вопроса, Тарусан? Да, отвлек. — Ваше занудство не имеет границ, босс. Уволю ведь. Говори уже, чего хотел? Неймото Таро состоит в отделе, по связям с общественностью в Шидотомору, а неофициально занимается теми легальными делами, в которых я не хочу светиться. Я по поводу Сомацу. Он закончил наброски первой главы этой вашей новой манги и просит встречи. Что-то там по поводу названия. А по конкретнее не в курсе. Но вроде Наруто ему не нравится, хочет что-то свое предложить. Да-да, бейте меня, ругайте меня. Уж такой я плагиатор. И вот теперь придется встречаться с человеком, который рисует уже не первую мою мангу и объяснять ему, почему так, а не иначе. Я, между прочим, оставляю Сумацу всю авторскую славу. Правда, забирая себе права на мангу. Но я же вор, никто не забыл. Вот и ворую идеи своего мира. Ох, вздохнул я. Ладно, передай, что я зайду к нему в пятницу часов в 6. Как скажете, босс. Это все, я надеюсь. Да, слава богам. Просто этот чудик, он, между прочим, и правда, немного того. Он мне всю плешь проел своими звонками. Я сначала на вас ссылался, мол, босс сказал, ты сделал, но он достал, в общем. Да, молот он еще выходить против мангаки со стажем. В целом парень весьма компетентен, и пробивная способность у него развита очень даже. Но все таки двадцатилетний возраст порой сказывается. А выглядит он года на два моложе. Что тоже порой мешает. Мне в этом отношении проще, как ни странно. На деловых встречах люди знают, что вот этот ребенок главный. А в Японии отношение к начальству, пусть и чужому, особенное. Человек, облечённый властью, имеет право на маленькие недостатки, ну, например, возраст. Хотя отношение к нему все равно не будет таким же, как к взрослому, но и полнейшее пренебрежение, как в других странах, отсутствует. Вспомним заодно, что я нахожусь в другом мире, и в тутошней Японии не принято обращать внимание на возраст к 14. Но вот ведь гадство. Совершеннолетие при этом все равно наступает в 18. Видимо, такое положение вещей образовалось в связи с тотальным засилием той или иной аристократии. И что главное детей этой аристократии. Неудивительно, в конечном итоге, что Тару ни разу не обозначил своего пренебрежения ко мне. И это учитывая четыре года разницы. Разберемся. Передай ему про встречу, но скажи, что это моя инициатива, а то совсем тебе на шею сядет. Как скажешь, босс. Спасибо. Все, пока. Звони, если что. До встречи, босс. Нажав отбой, пошел в гостиную. Дел срочных нет, ужин приготовлен, так что пойду соседей своих навещу. Есть у меня к ним разговор. Да и прояснить многое надо, а то у меня башка от лишних мыслей взорвется. Это же надо столько лет жить с ними бок о бок и не догадываться, что мои соседи Куяма и клан Куяма одно и то же. Вот это и значит бревно в своем глазу не заметить. Господи, да мне стыдно перед самим собой. Однофамильцы. Ага, у одного из старейших и сильнейших кланов Японии. А гербы, что у них повсюду развешаны, Нет, как выглядит герб клана Кояма, я не знаю, не интересовался, но что это еще за герб может быть? Как я мог подумать, что семья, обладатель герба, может быть однофамильцами другой такой семьи? Это же аристократия, там не бывает родов с одной фамилией, да и мы просто герб не дали. Это не мой мир. Тут к своей фамилии, как и к своей крови, очень серьезные отношения. Вы думаете, почему аристократы практически не ругаются на людях? Ну, разве что внутри рода. Да потому что не дай бог по за что-то не то скажешь, например, сукин сын. Всего лишь сукин сын. Я вот не совсем обычный обыватель, знаю о двух войнах из за этих слов. В одном случае дрались два клана, в другом два рода. Не верю правда, что там оскорбили случайно, но факт остается фактом. Хочешь ругаться, ругайся, только рот не трогай. За личное оскорбление и отвечать придется лично, не навлекая беду на всю семью. Конечно, можно подобрать причины для оправдания. Но как же так? Как аристократы могли обосноваться в таком районе? Или а где же слуги, которые обязательно есть у больших шишек? Ну, можно и чисто психологические причины найти. В конце концов, я просто представить себе не мог, что семья, которую я знаю всю жизнь, пусть и богатая, но очень скромная, окажется среди первых родов империи. А уж сколько теперь вопросов возникает? К черту, все к черту. Ни к чему по десятому кругу мысли гонять, надо идти и выяснить. Выключив комп и убрав свой будущий ужин да и завтрак, к слову, собрался идти в гости, но не успел. Старик меня опередил, позвонив в дверь как раз, когда я надевал обувь. Здравствуйте, Кентосан. Проходите, пожалуйста, чай, кофе. И тебе привет, Синди. Кофе, если не трудно. Еще бы он чай попросил. Вообще-то старый любит этот напиток. Но он у меня настолько паршиво получается, что выбор старика очевиден. А вот то, что он вообще принял предложение что-то выпить, говорит о серьезности предстоящего разговора. Интересно. Например, Окену, отец Шины всегда соглашается как выпить, так и перекусить, а старик Кента только если намечается разговор о чем либо и свои привычки ни разу не изменял. И мне действительно интересно, с чем он пришел. Я проводил старика как всегда одетого в традиционное мужское кимоно, на этот раз черно серого цвета, до гостиной и предложив сесть в единственное находящееся там кресло, пошел на кухню. Я не спец по приготовлению кофе. Я вообще не понимаю всех этих священно-действий при его варке, как и при заваривании чая, само собой. Так что быстренько сварганив напиток в кофеварке, вернулся в гостиную. Как прошел первый день в школе? завел друзей? И как тебе вообще до да кисюру? Сделав первый глоток, стал расспрашивать старик. Отличная школа. Сразу чувствуется элитарность. Друзей за один день не найдешь. но ну, знакомство завел, есть такое дело. Ну а в целом так себе денек Могло быть гораздо лучше. Друзья, знакомые «Зануда ты!» — Услышал я в ответ бормотание. Как я слышал, у тебя сегодня в школе кое-что неприятное произошло. Да ладно, неужто он знает о Ашиновском спиче следил, что ли? Если нет, то плохо. Получается, слухи о том, как его внучка вбила мою репутацию в асфальт, дошли даже до директора. Замечательно. Я за один день стал печально известен на всю школу. Я, конечно, понимал, что это произойдет достаточно быстро, но не настолько же. Теперь ясно, с каким делом он ко мне пришел. Видимо, будет извиняться. Не волнуйтесь, Кенто-сан, я с этим разберусь. Ну, волноваться, предположим, нужно тебе. Ась, не понял. Прошу прощения, я прям чувствовал, как мои брови устремляются ввысь, но ничего не мог с этим поделать. Не понимаю твоего удивления. Ты всерьез рассчитываешь разобраться с главой клана Исикава? И как, если не секрет, фыркнув, спросил меня гость. Ехидство в этот момент так и пёрло из старика. Полозив в плетеном кресле, он с любопытством уставился на меня, всем своим видом показывая, что ответ на его вопрос ему ну очень интересен. Я же в некой прострации окинул взглядом гостиную. Что-то я совсем потерялся, Кенто-сан. Верта о чем? На этот раз удивленный взгляд впился уже в меня. Исикава Кишу, 44 года, глава клана Исикава. Женат Отец четверых детей, два сына, две дочери. Вот хорек старый, хороший обстановку нагнетать. И вот как раз одну из этих самых дочерей ты сегодня оскорбил, старшую, любимую, смею заметить. Вот ведь стерва и вправду дрянь. Не, ну это просто поразительное умение, почти дома ты меня довела второй раз за день, и это при конкретном ее отсутствии в зоне видимости. Да я Вот, фух, спокойствие, Макс, только спокойствие. Если бы я тебя не знал, то не стал бы вмешиваться. Если бы знал чуть хуже, настоял бы на твоем публичном извинении. Спокойнее, Макс, сохраняй спокойствие. Но я знаком с тобой достаточно хорошо, чтобы прийти сюда и уточнить, что все таки произошло между вами. Ну, если вкратце, то она трижды оскорбила меня, а потом дала понять, что считает нас не то, чтобы слугами, а так, ничтожеством. Сурово. И что, вот так вот без причины? Поводом было то, что мы стоим посреди дороги и мешаем ей пройти. И это при том, что она в меня врезалась, когда мы стояли с краю этой самой дороги, специально к бордюру отошли. Ты все говоришь мы, а если уточнить? Медленно, чуть задумчиво спросил Кента. Ухаячи Райдон Старик чуть приподнял брови. Да-да, тот самый, сын главы клана. Однако девочка попала. Да, старикашка умеет менять стиль общения. Я так понимаю, твой знакомый подтвердит все, что ты сказал. Впрочем, не вижу смысла ему лгать. Даже будь эти два клана союзниками, чего и в помине нет. Ну что ж, насчет этой проблемы можешь не волноваться, остается другая. И пристальный взгляд Ну что еще?» — спросил я после непродолжительного молчания, Не невечно в гляделки играть. А вот это ты мне скажи. Про случай с девушкой ты и не вспоминал, но день у тебя все равно был не очень. Хотелось бы узнать почему. Вы уж простите за грубость, но мне что? Хотите узнавайте. Тут главное не перегнуть, слова-то грубы, но ведь главное не слова, а то, как их подать. Я так или иначе собирался рассказать про подставы его внучки, вот только представить это надо не как жалобу. Так что выговорил я все это с некоторой неуверенностью, как будто на меня подействовал его строгий взгляд, аки подросток, пытающийся отстоять свою независимость. Синджи-кун, о, вот и суффиксы вход пошли. Ты поступил в школу, где учится весьма специфический контингент, и одно неосторожное слово может сильно тебя оукнуть. Наверное, будет лучше, если ты мне все расскажешь. И вот эти его слова меня немножечко взбесили. Какого черта он вообще тогда меня в докисёра запихнул? Он что, думал, мне адреналина не хватает? Или рассчитывал, что я буду подо всех прогибаться? Слугу что ли для своей внучки готовит? Может, мне ему еще доклады ежедневные писать? Умом я понимал, что все это фигня, а истина где-то там, но вспышка раздражения и возмущения была слишком сильна. Пришлось встать и пойти за сигаретами, по пути успокаиваясь. Грубить в любом случае не стоило, всё-таки старик. А вот закурить при нем самое то. В свое время все семейство кое приложило немало сил, чтобы отучить меня от этой дурной привычки. Чуть ли не до боевых действий дошло. Хотя от шины как раз-таки пришлось отбиваться. Закончилось все их капитуляцией и негласным уговором не курить в присутствии почтенного семейства. Исключением являлся мой дом, и случайности. Потом война вступила в холодную стадию, на мёков и обвиняющих взглядов, так что я старался не курить при них даже у себя дома, дабы не спровоцировать новый виток. Вот с тех пор так и повелось: если меня кто-то из них достал и хочется ругаться, или я чем-то раздражён, а вспылить нельзя, то я просто закуриваю. Им неприятно, а мне по барабану. Вернувшись обратно уже с прикуренной сигаретой, поставил на стеклянный столик пепельницу и плюхнулся на диван. В целом придется немного изменить линию поведения. Благо, старик Кент знает меня как вполне взрослую личность 10 лет, как не как один живу. Хотя поначалу пришлось повозиться, не так это просто ребенка изображать. Так что с ним можно не притворяться шестнадцатилетним юнцом, а в время от времени гормональный баланс подтверждает то, что видят его глаза. Вот авантюристка Океми до сих пор время от времени на меня странно поглядывает. С ней-то С самого начала попаданец из другого мира общался. Я не буду спрашивать, зачем вы вообще тогда направили меня в докисюру. Что случилось, то случилось. Время покажет, правы вы были или нет. Что касаемо неприятностей, то с ними я все же попробую разобраться сам. Не думаю, что все прям уж настолько плохо, как вы описываете. А на будущее постараюсь почаще оглядываться. Возможно, удастся избежать опасностей. Закончив я запрокинул голову вверх и выдохнул дым в потолок. Я сознательно нагнетал обстановку. Пусть посмещается, а то надо же взял моду юношей стращать. Э, -э Синджи, ты меня явно не так понял. Ни о каких опасностях и речи не идет. Я имел в виду обычные школьные проблемы. О, как запел. То есть глава клана Исикава, предъявляющий претензии это школьные проблемы, хмыкнул я. Синджи, и Сикава Кишу обратился со своей претензией ко мне, а не к тебе. Хочу, кстати, обратить на это твое внимание. Кишу достойный человек, и не только из-за того, что не стал разбираться с этим делом сам. Так что зла на него не держи. Кто другой вполне мог просто набить тебе морду за оскорбление любимой дочери, не разбираясь в деле вообще? Ну или послать кого-нибудь это да. Вот тут вопрос спорный, Кенто-сан. Слишком уж у меня неопределённое положение. В ответ приподнятой в вопросе брови. Ой, вот только не надо тут непонимание изображать. Все вы прекрасно знаете. Я ведь никто, но при этом являюсь соседом главы клана Кояма, который ко всему прочему протолкнул меня в элитную школу. Старик замер на пол мгновения, но замер. То есть с одной стороны никто, а с другой протеже Кояма Кенти. И вот еще вопрос. Если в школе так серьезно относятся к словам То как шина должна была мне помогать с ухмылкой, разряжая обстановку, спросил я. Она же не может целый день за мной бегать. Ты слишком плохого о себе мнение. Я думаю, что тебе достанет мозгов не нарываться, с улыбкой ответил старик. Да и шина, девочка умная, как-нибудь выкрутится. Да, ну, протянул я. Вы как-нибудь попрашивайте у нее, что сегодня за день в школе произошло, а потом мы с вами обсудим соображалку вашей внучки. То, что старик вытянет из нее душу, я был уверен. Даже если шина в самом начале упомянет про случай с стендом, старик все равно на всякий пожарный заставит ее расписать весь день посекундно. Пусть маленькая, но все же месть. Так-так, вот оно что. Ладно, вернемся к этой теме позже. А сейчас, может, все же уважишь старика и затушишь наконец это порождение злобных сил, попросил дед, разгоняя рукой дым. Затушив сигарету, задумался. Старик мне не мешал, видимо, у него тоже было о чем подумать. А меня в данный момент больше всего интересовало, знают ли Кояма о моих родителях. Одно дело обычная семья, пусть и богатая, и другое правящий род одного из международных кланов, и уж точно одного из первых японских, главе клана Кояма, узнать, где мои родители, куда они новострились и почему бросили сына расплюнуть. Щелкнет пальцами. И вся эта гигантская махина, что обзывается международным кланом, будет работать на поиск моих блудных родителей. Сутки двое, и у него на столе будет лежать пухленькая папочка по этому делу. Вот мне и интересно, насколько старик любопытен. Кстати, необходимо уточнить, для непосвященных разницу между обычным кланом и международным. Я вроде уже упоминал отношения между кланом и главой государства, но все же напомню. Они равноправные партнеры, если грубо. Кланы живут на землях государя, платят чуть завышенные налоги, подчиняются законам государства, но при этом являются суверенным образованием. Не буду рассказывать все плюсы, получаемые кланами, я и не знаю всего, но даже то, что лежит на поверхности, уже немало. Права у клановцев похожи на посольские. То есть их нельзя просто захомутать в Кутузку и продержать там несколько дней. Некоторые законы вообще на них не распространяются. Если обычного человека за убийство в любом случае будут судить, то представители клана во многих случаях от этого отмазываются. Например, если убит член какого-нибудь другого клана. Или вот, например, владение оружием. Члены клана и клан в целом могут владеть, хранить и носить любое оружие, от какой-нибудь 6-миллиметровой пуколки до линкора со всем его вооружением. Другое дело, что я не слышал, чтобы кланы владели более чем шестью эсминцами, ибо и сами корабли, и их обслуживание дорогое удовольствие даже для столь обеспеченных людей. А вот боевые роботы, не говоря уже о мобильных доспехах, это да. Любой уважающий себя клан имеет столько тяжелой техники, сколько может позволить содержать. В среднем от 10 до 30 машин. правда, в черте города тяжелая техника запрещена, И да, как я мог забыть. Кланы могут быть уверены, что никто не сфабрикует против них дело, что к ним не придут незапоминающиеся личности, чтобы волочить за стенки и изгнать там без суда и следствия. Любой клановид знает, что если ему и выдвинут обвинение, то суд будет справедливым, настолько, насколько это вообще возможно. Хотя тут работает и обратная сторона. Если за таким человеком все таки пришли, то 80-100 из 100 он виновен. В ответ кланы присягают главе государства на верность и обеспечивают всемерную поддержку. А при их экономической и военной силе это очень и очень немало. Причем, заметьте, поддержку никто не может приказывать кланам, а они государство в государстве. Император может лишь попросить. И если его просьба не относится к безопасности конкретно его самого или страны в целом, кланы вполне могут вежливо его послать подозреваю, но точно не знаю, что это не все в отношениях император-кланы, великое множество дополнительных условий и нюансов. В истории Японии, кстати, имеется многовековой казус по поводу этих самых отношений. Все знают, что с 1192 года власть императора в стране была номинальной, в то время как правил Сигун и его правительство бакуфу. Императору оставили право давать разрешение на создание клана какие там еще права с японской историей у меня не очень, а также церемониальные функции. И вот в этом вся соль. Историки до сих пор не могут понять, почему императорский род, заключающий договор с кланами, как до воцарения сёгуната, так и после, не кинул клич кланам. Почему до самой эпохи Мэйдзи правители просидели на десятых ролях, довольствуясь своим незавидным положением. Ведь решение было на поверхности. Попроси помощи И войско неуступающей армии Сигуна встало бы под твои знамена. А если еще и время удачно выбрать, то и никакой гражданской войны бы не было. Видимо, с императорским родом случилась такая же бяка, что и со мной. Они просто не видели то, что лежит у них под носом. Ведь что выходило? Кланы дают обещание поддерживать главу государства, которым по факту был Сигун, но получали разрешение о создании клана и давали слово именно императору. Чем, наконец и воспользовался хитрый Мэйдзи в XIX веке, вернув себе всю полноту власти. Тоже, между прочим, интересная история, если рассматривать ее параллельно с историей моего мира, но сейчас разговор не об этом. Так вот, возвращаясь к современность. Кланы получают много бонусов и прав и фактически две-три обязанности. Неудивительно, что главная привилегия право на создание клана считается великой честью и великим даром и получить это самое право очень, но ну очень сложно. В то же время кланы как деньги, если их слишком много, они обесцениваются. Даже если отбросить цинизм моего мира и предположить, что клановцы не станут нарушать слово и указывать главе государства, что делать или тем паче устраивать революцию, то все равно никакому правителю не понравится, что на его землях кучкуется толпа вооруженных до зубов дядек количеством больше, чем его армия, И при этом устраивает между собой потасовки. Так что как ни крути, главе любого государства невыгодно, когда кланов слишком много. скорее всего, еще лет двести назад все было проще, и создать клан было пусть трудно, но возможно. Сейчас же сложно даже представить, что нужно сделать, чтобы император дал свое согласие. пожалуй, что-нибудь вечное подарить, ну там вечный двигатель или вечную жизнь. В Японии последний раз такое было 200 лет назад, в начале XIX века. И новый клан Куруму во время реставрации Мэйдзи неплохо приподнялся. Международный клан это, если по-простому, клан, получивший признание двух и более правителей. Их всего 14 во всем мире. 12 кланов, что уломали двух правителей, и два клана, сумевшие уговорить трех. Здесь слова честь и репутация значат много, если не «все». В Испании до сих пор вот уже 400 лет страдает из-за своего давно почившего королька, который додумался нарушить данное им слово. Могучее когда-то государство в течение нескольких лет скатилось до третьесортной страны и только после Второй мировой, которая в этом мире тоже была, стала выбираться на второй роли. Немалое, между прочим, достижения. В общем, в этом мире можно быть уверенным, что ни один правитель более-менее развитого государства не станет пачкаться и заключать договор с первым попавшимся кланом. Для этого клан должен быть старым, уважаемым, сильным, богатым, в общем, самым-самым. Ну и, конечно, еще нужно преподнести подарок правителю. Ибо за просто так никто вас и слушать не будет. Впрочем, отец Шины как-то раз сказал, что второй подарок подобрать проще. Все же признать, супер-клан — это не то же самое, что дать разрешение на основании нового, молодого и мало что дающего государства. Очередное бревно в моем глазу, между прочим. И хоть проблем у такого клана прибавится, две страны не могут быть друзьями до гроба вечно, во всяком случае, но плюшек все равно будет больше. А уж как репутация поднимется. Теперь, я думаю, всем понятно, насколько сложно стать международным кланом и насколько это престижно и выгодно. И главное, насколько могущественен старикашка сидящий напротив меня. А ведь он еще и виртуоз. Смешно, если подумать, кого я травлю дешёвым кофе. Надо начинать задавать вопросы. Старик, если у него нет дел, может часами вот так сидеть. А у меня от любопытства скоро кровь закипит.